Глава двадцатая. След, или мы идем по пятам за мертвецом. Брату потребовалась буквально секунда, чтобы восстановить всегдашнее неколебимое спокойствие. Я же, с другой стороны, оставался в поколебленном состоянии еще добрую пару минут. «Проклятье! Да что за срань, Господня!» — выдохнул я. «Это то, о чем я думаю?» «Зависит от того, что именно ты думаешь», — заметил старый. «А что это, по-твоему?» Я указал пальцем на нос, который упал на рубашку-будро и лежал, глядя вверх, как будто на груди у альбиноса выросли две запасные ноздри. Нос гордо возвышался посреди трупа. И это был неблагородный римский нос и не миленький миниатюрный носик. Огромный, волосатый. Крючковатое носище, украшенной бородавкой по размеру, форме и цвету, напоминающей красную фасолину. «Да, вижу я, что это нос. Просто удивлен, что Бу, оказывается, носил с собой запасной», — огрызнулся я. «Только не надо морочить мне голову насчет теоретизирования». «Что происходит?» Густав пожал плечами. «Я бы не смог теоретизировать, даже если бы захотел». — возразил он, доставая шейный платок. Густав накинул ткань на нос, поднял его и завернул. Как наша муттор когда-то заворачивала мне с собой булочки с ветчиной в школу. Не имея никакого понятия, что это может значить. Старый сунул нос в карман жилета и продолжил изучать содержимое кармана в будро. Я сделал шаг назад, опасаясь, что там могут найтись уши, Пальцы или глаза. Но единственное, что обнаружил брат, обычный складной нож. Густав открыл лезвие, оно было покрыто темной, шелушащейся пленкой. «Засохшая кровь?» спросил я, снова заглядывая брату через плечо. «Ага, похоже, Будро нашел этот нос не на рождественской елке. Он срезал его сам, старый. Сложил нож и положил обратно, в карман мертвеца. помоги ко мне вернуть тело в гробницу. Нам пришлось немного повозиться. Но через пару минут мы водворили альбиноса обратно, в сортир». «И что теперь?» — спросил я. «Помнишь, в Серебряном тот полицейский инспектор говорил про место преступления?» «Сдается мне. Нам надо его найти». «Место преступления?» «То есть это не оно!» Густав вздохнул с видом учителя, которому в пятнадцатый раз приходится объяснять, почему предметы падают вниз, а не вверх. «Просто попробуй представить себе событие, как сделал бы мистер Холмс», — начал он. «Будро не застрелился сам. Его не застрелили через отдушину в сортирной двери, и уж точно его не застрелил тот...» Кто был с ним вместе в сортире? Туда и один-то человек еле помещается. Куда там двое? Значит, остается только один вариант. Разве нет? Бу, застрелили где-то в другом месте, предположил я. И убийца спрятал тело в сортире. Старый кивнул. Молодец, брат. Густов казался почти довольным. Может, мы еще сделаем из тебя детектива. Я широко улыбнулся. Весьма гордый собой, но вскоре понял, если пытаться восстановить ход событий в стиле Холмса, нужно сделать еще один шаг. «Постой, Густав», — сказал я уже без улыбки, «а какого хрена кому-то прятать свежего покойника в сортире?» «Разрази меня гром, если я знаю», — ответил старый, совершенно не смущенный тем, что благодаря его дедукции мы уткнулись лбом в глухую стену. Эта задачка не на три трубки, а на все тридцать. Братец развернулся и пошел прочь, снова уставившись в землю. На этот раз он направился к ручью, вьющемуся вокруг замка и сортира, и вскоре опустился на колено и зашарил пальцами в траве. Я не видел ничего, кроме земли и бурьяна, но знал, что братец читает по ним, как я читаю по книге. Густав гонял скотину больше десяти лет и за это время научился распознавать любые отпечатки копыт, волоски, ногти, зубы, борозды на земле, лужи мочи и кучи дерьма, которые только встречаются в прерии. «Так я и думал», — провозгласил он. «Ночью Будро привел с собой лошадь, поэтому на нем и были шпоры. Он хотел...» ба. Старый еще поползал вокруг и остановился у отпечатка копыта, такого глубокого и четкого, что даже я смог его заметить. «Еще одна лошадь! Здесь проехал кто-то другой!» Брат встал и, обернувшись, посмотрел вдоль ручья. «Двигался вдоль ручья с юга. Что ж, это уже кое-что!» Старый развернулся на месте и быстро пошел обратно к сортиру. Глядя вниз, он миновал будку и остановился у зеленого ясеня недалеко от замка. На земле вокруг дерева валялись конские яблоки. Постояв немного, Густав пошел дальше и обнаружил новые залежи навоза за купой кустов бизоньи ягоды всего в футах в 30 от ясеня. Похоже, будро и этот второй парень. «Привязывали лошадей порозень», — сообразил я. Старый кивнул. «Хорошо, Отто, очень хорошо. Вот ты, наконец, и открыл глаза». «Значит, они, скорее всего, приехали порозень». Ободренный похвалой, я решил добавить к своим наблюдениям еще немного дедукции. Стало быть, кто-то следил за Бу. Возможно, тот, кто его и застрелил. Подъехал к Альбиносу сзади и... Эй! Притормози! Надо продвигаться от улики к улике, а не скакать во весь опор», — упрекнул меня брат. Но он не успел напомнить мне, что мои догадки являются теоретизированием и получить за это пинка по заднице. Поскольку задняя дверь дома отворилась, кто-то высунулся оттуда и зашипел, привлекая наше внимание. Мы обернулись и увидели в дверном проеме приятные округлости фигуры Эмили. Она жестом поманила нас к себе. Из глубины замка у нее за спиной доносились приглушенные голоса и позвякивание серебра о фарфор. Недавние неприятные события, очевидно, не испортили аппетит нашим хозяевам. — Так кто окочурился? — спросила горничная. Что — Что-что? — переспросил я. Говорю, умер-то кто? Эмили закатила свои большие голубые глаза. Кто покойник? А, -а, -а один из работников. Будро, парни, звали. Ты, может, видела его? Негр, альбинос. О, -о, -о так это он и есть. Знаете, я-то думала, все цветные на одно лицо, пока его не увидала. Не такой уж он и цветной, скажу я вам. Да уж. Не старый, не я не ответили на ее умозаключение. «Ну же, давайте!» не унималась Эмили. «Выкладывайте, что знаете!» Я взглянул на старого, тот кивнул. И я рассказал о том, что произошло утром, опуская наиболее неаппетитные подробности. Впрочем, судя по выражению лица Эмили, я мог бы и не опасаться задеть ее нежные дамские чувства. Они у горничной отсутствовали. Те, Немногочисленные кровавые детали, которые присутствовали в моем рассказе, по-видимому, привели ее в полный восторг. Герцог, леди Клара и остальные, наверное, э, все вмыли от того, что у них на пороге нашли мертвеца. К тому же, здоровь в голове, — заговорил Густов, когда и закончил. И голос брата, обычно сдавленный в присутствии женщин, звучал до странности спокойно и ровно. «Да уж». «Было бы неудивительно», — ответила Эмили. «Но если послушать герцога и этого индюка Эдвардса, можно подумать, будто мертвец для них не важнее дохлой кошки». «Скорее всего, бессмысленная потасовка мужланов», — говорит герцог. «А бостонец ему, знай, поддакивает». «Да-да, народ здесь, на Западе, ничуть не лучше грязных аборигенов, которых мы отсюда вытеснили». «Только и всего». А потом снова толкует о завтраке да о делах. Что ж, миледи дала им хорошую выволочку за такое бессердечие. Ну, а потом, как услышала о джентльменском пари, «Хо-хо!» Тут им всем снова досталось, даже ее любимчику Брэквиллу. Кто бы что ни говорил, она настоящая леди. Но как войдет в раж, так и саму миссис Регину с ног сшибет. Да уж. Я тоже выдавил из себя «да уж» чтобы поддержать дружеский тон, и даже Густов одобрительно хмыкнул. Кстати, а о Бреквилле. откуда он вообще взялся, а? поинтересовался братец, когда все отсмеялись. Не могу даже вообразить, с чего это герцогу вздумалось тащить парня с собой в такую даль. Что ж, давай помогу тебе вообразить. Эмили явно обрадовалась представившейся возможности рассказать сочную сплетню. Слышала, Брэквилла отправили в Америку только потому, что его едва не вышибли из Кембриджа. На волоске висел. Странно он, тут не поспоришь. Спит на ходу, учиться не любит. Граф его отец надеется, что здесь парень придет в разу. Заинтересуется хоть чем-то, станет мужчиной. Что ж, кое-чем уже и заинтересовался. Видели, как он наряжается? Да уж. А насчет того, чтобы стать мужчиной... — Ну, до этого пока не дошло, доложу я вам. Я быстрее брата умел распознать, когда готовится шутка, поэтому отозвался первым. — Да ну? И почему же? — Потому что месяц уже путешествия вместе с этим мальчишкой, а он даже ущипнуть меня не попытался ни разочка. Горничная разразилась хохотом, напоминающим терзающий нервы гудок парохода. — Вот оно как, — заметил Густав с легкой улыбкой. «Между прочим, Бреквилл говорил, что слышал ночью выстрел. А ты...» Веселье исчезло с лица девушки. «Ох, ну я... Может, что-то и слышала...» Теперь вместо обычной скороговорки Эмили едва цедила слова, так что я невольно задумался, почему от вопроса про ночной шум язык у нее внезапно прилип к гортани. «А ты, случайно, не запомнила, когда именно что-то слышала?» — продолжал расспрос и брат. «После полуночи. Может, около часу ночи. Но я сразу же снова заснула, так что не могу точно сказать». Взгляд старого стал немного отсутствующим. Словно он пытался вычислить карты на руках соперника по игре в покер. Пока он размышлял, я высказал мысль, которая мучила меня самого. «Неужели ты не испугалась?» — спросил я. «Ведь остальные спали наверху, верно? А ты была на первом этаже совсем одна». «Хм...» В голосе Эмили прозвучало удивление, как будто такая мысль даже не приходила ей в голову. «Нет, я... я была не... я не испугалась». Запинка девушки вернула густого и сгрез на землю. «Сдается мне, ты не была совсем уж одна», — заметил он благодаря герцогу. Эмили вылупилась на моего брата, как будто он отпустил пошлый комплимент ее пышному бюсту. «Что за намеки?» — взвилась она. «Вчера ты говорила, что перед путешествием на запад герцог раздал всем деринджеры», — поспешил объясниться старый. «Иногда присутствие оружия очень успокаивает». «А, это фитюлька!» небрежно бросила Эмили, уже без всякого раздражения. «Я и забыла, что она у меня есть». «Правда?» Голос Густова был полон изумления, которое я вполне разделял. Либо у Эмили стальные нервы, либо пудинг вместо мозгов. Или же она лгала. «Господи, ну вы бритиши и спокойные ребята!» — вставил я. «Обычно, когда обитатели цивилизованных мест...» Попадают к нам, на так называемый «Дикий Запад». Достаточно воробьиного пука, чтобы они под стол полезли. Уж прости мне такие слова. А ваша компания слышит среди ночи стрельбу. Однако женщины даже глазом не моргнули, а мужчины не озаботились встать и выглянуть наружу, чтобы проверить обстановку. — Я не знала, что это был выстрел. Просто слышала шум, вот и все, — пояснила Эмили. Что касается мужчин, то от Брэквилла не было бы никакого проку, даже если бы он и смог встать после литров вина, которые леди Клара и герцог влили ему в глотку вчера вечером. Горничная тараторила все быстрее, явно обрадованная тем, что снова говорит о других, а не о себе. Эдвардс после этой их экскурсии едва на ногах стоял. Спина так разболелась, что не мог даже до сортира дойти». «Уж я-то знаю, ведь мне пришлось за ним ночной горшок выносить. Фу!» «А герцог?» — спросил старый. «Старина дикий?» — Эмили пожала плечами. «Да он ленив, как старый кот. Уж коли улегся спать, его из постели разве что пожар поднимет. И то старикан скорее сгорит, чем принесет ведро воды». «А сколько ты уже служишь у герцога, Эмили?» Глаза девушки сузились, и ее тон снова стал осторожным. Я служу у господ Сент Симонов два года. А почему ты спрашиваешь? Ну, как я вижу, ты в основном прислуживаешь леди Клари. И, тем не менее, похоже, очень хорошо знаешь привычки старика. Вот мне и любопытно откуда. Но старый не успел до конца высказать свое любопытство вслух, потому что из дома раздался звон колокольчика, и Эмили замерла, словно услышала за спиной рев голодного медведя. «Мне пора», — выдохнула она с раздражением и облегчением одновременно. И поспешила в дом, оттирать джем с в герцога или пережевывать за Эдвардса яичницу, или, как там еще, горничные прислуживают благородным господам за завтраком. Как только за ней захлопнулась дверь, старый вновь погрузился в размышления и с минуту изучал нечто невидимое, зависшее в пустоте в нескольких дюймах перед кончиком его носа. Я уже знал, что лучше даже не пытаться спрашивать, о чем задумался братец. Еще один выговор за теоретизирование, и теоретически я выдерну ему усы и посыплю волосками голову, как перцем. Так что я просто молча стоял рядом. Но потом, чтобы скоротать время, начал насвистывать «В одинокой прерии меня не хорони». Старый мигнул, точно выходя из гипноза, наведенного балаганным шарлатаном на ярмарке. Неужели нельзя спокойно постоять и подумать? Неужели нельзя спокойно постоять и посвистеть? парировал я. Старый хмыкнул и куда-то зашагал. У мистера Холмса есть доктор Ватсон. Ну а у меня кто? Пробормотал он, уходя. Конарейка, чертова. Эй! окликнул его я, торопясь следом. Теперь-то куда? Густову не пришлось ничего отвечать, поскольку он добрался до пункта назначения, не сделав и дюжины шагов. «Стой здесь и будь настороже!» Он распахнул двойные двери подвала, сбежал вниз по ступенькам и юркнул в пыльный полумрак. «Если учуешь хотя бы запах Макферсонов, сразу зови меня!» Ему не требовалось объяснять, зачем мне караулить у двери. У нас было достаточно причин опасаться ули и паука даже на ранчо. А уж если они загонят нас в угол в подвале, то на свет мы больше не выйдем. «Что-нибудь видишь?» — крикнул я в темноту. «Только грязь и паутину!» — ответил старый. Вспыхнул маленький оранжевый огонек. Брат зажег спичку. «Ба!» — протянул он. «Кто-то уже побывал здесь до нас». «Откуда ты знаешь?» Во-первых, следы сапог и еще ровный квадратный след на земле. Огонек спички погас, после чего Густав вышел на свет и выбрался из подвала. «Кто-то прятал внизу ящик, причем тяжелый», — сообщил он, закрывая за собой двери. «Но теперь там ничего нет». «Может, ящик был с бумагами?» — предположил я, вспомнив листок, который... Как видел старый, Бу вынес из подвала накануне. Братец не обругал меня за теоретизирование, и я понял, что он тоже так думает. «Пойдем», — сказал он и двинулся вокруг дома. Не доходя до юго-западного угла, Густав притормозил, осторожно выглянул из-за стены и посмотрел на кораль и бараки. Макферсонов нигде не видно?» — спросил я, поравнявшись с ним. Густав покачал головой, и мы пошли дальше. Он направлялся к кораллю, где осиногнездовцы продолжали обихаживать зачервивейших коров. Мы выходили на открытое место, и мне это не нравилось. Ули и паук нас наверняка заметят. Разберемся с ними. Когда придет время, сказал старый. Я не стал ничего говорить, но не мог отделаться от мысли, что это время наступит очень скоро. Причем куда вероятнее, что Макферсоны сами разберутся с нами.